Вопрос 125. «Обязательно ли мужчине подмываться после полового акта?» «Аккуратность — это главное, что мы ценим в сотрудниках», — говорит начальник человеку, пришедшему наниматься на работу. «Вы вытерли ноги перед тем, как войти сюда?» «Да, конечно». «И второе. Еще больше, чем аккуратность, мы ценим честность». У нас перед входом нет половика. Из назидательных анекдотов. Да. Тысячу раз да. Не ленитесь. Вы испытываете эйфорию. Вам не хочется вставать, а хочется, может быть, даже уснуть. Нужно усилием воли заставить себя подняться и проделать эту процедуру. Во влагалище своя слабокислая среда, на которую кожа мужского члена иногда реагирует неадекватно, возникает покраснение, раздражение. Если обмыть член, не забывая про головку, теплой водой с мылом, можно обезопаситься от микробов и грибков, передающихся половым путем. Подмылись, и можно снова под бок близкого вам человека. Кстати говоря, в таком стиле поведения есть еще одно преимущество, и оно поднимает вас в глазах избранницы. Пока вы вставали, подмывались, возвращались обратно, вы взбодрились, меньше шансов, что как только окажетесь под одеялом, сразу заснете. Когда мужчина после минут сладострастия тут же засыпает, женщина справедливо обижается. Как же он так? Расслабился и храпеть. Я же не сплю, хочу слушать особые слова, ощущать тепло, чувствовать нежное отношение к себе. А он эгоист, забыл обо мне? Мужчину понять можно. Он устал. Невероятно хочется забыться и заснуть. Но если все-таки удается заставить себя встать, сполоснуться, то сонливость на некоторое время проходит.